Вот оно, младшее поколение, угрюмо подумал солнц и вышел в сад на лужайку. Садовники недавно косили, и в саду еще пахло свежим сеном. Предгрозовой воздух удерживал все запахи низко над землей. Небо казалось лиловатым, тополя черными. Две-три лодки пронеслись по реке, торопясь укрыться от бури. «Три дня прекрасной погоды», — думал Сомс, — «и потом гроза». «Где Аннет?» «Может быть, с этим бельгийцем? Ведь она молодая женщина». Пораженный странным великодушием этой мысли, он вошел в беседку и сел.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 Нового скандала. Попадись ему только автор этого анонимного письма, он бы его отучил соваться в чужие дела и поднимать грязь с одна болото, когда другим желательно, чтобы она оставалась на дне. Далекая вспышка молнии, глухой раскат грома, крупные капли дождя застучали от крышу над головой. Сомс продолжал бесстрастно чертить пальцем рисунок на пыльной доске дачного столика. Обеспечить будущее флер. Я хочу ей счастливого плавания, думал он. Все прочее в моем возрасте не имеет значения. Скучная история жизнь. Что имеешь, того никогда не можешь удержать при себе. Одно отстранишь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 Острые вершины тополей четко рисовались в небе, тяжелый ливень гремел и грохотал и обволакивал беседку, где Сомс сидел в бесстрастном раздумье.